Глава тринадцатая Наставник в кои-то веки не стал исполнять угрозу о побудке с утра пораньше и честно дал мне выспаться. В эту ночь меня не донимали ни кошмары, ни воспоминания. Я попросту отключилась, стоило мне только улечься на тюфяк, набитый душистыми травами. Остаток ночи и большую часть утра словно лесавка по помелом смахнула. Когда я открыла глаза, в окно лился тускловатый свет пасмурного зимнего дня. С наступлением сумерек нужно ждать дикую охоту. А до того я вскочила с лежанки, начиная одеваться прямо на ходу, пока я прыгала на одной ноге, пытаясь второй попасть в штанину. Дверь открылась, и на пороге возник ветер с глиняным кувшином и полотенцем, перекинутым через плечо. — Ев, ты что, зарядкой с утра пораньше занимаешься? улыбнулся тот, наблюдая за моими прыжками. Я налетела бедром на угол сундука, чертыхнулась и едва не упала. Но одеться у меня все же получилось. «Ветер, скажи честно, тебе понравилось меня будить?» «Можно подумать, ты этим не занималась на протяжении всего пути». «Это еще не значит, что тебе тоже можно», возмутилась я, обуваясь и подходя к мальчишке. подозрением, глядя на содержимое кувшина. — Это что, вода? — Ну да, а разве не похоже? Невинно захлопала ресничками паренек, почему-то отступая на шаг назад. — И зачем? Я задумчиво улыбнулась, переводя взгляд с кувшина на ветерка. Тот сдернул с плеча полотенце и, размахивая им, как флагом, отступил еще на пару шагов к двери. — Как зачем? «Умываться? Без тазика? Ну, если ты называешь выливание воды мне на голову умыванием...» Я с хрустом размяла пальцы и создала в ладонях парочку миниатюрных шаровых молний. «Эй, эй, я же ничего не сделал!» — взвыл ветер, шустро разворачиваясь на пятках и выбегая в дверь. «Но собирался!» — радостно расхохоталась я, устремляясь следом за мальчишкой. Тот-нибудь дурак не стал даже пробовать пробежаться по узкой лесенке, рискуя оступиться и свернуть себе шею, а попросту скакнул вперед, активируя левитационное заклинание, и аккуратно приземляясь на нижней ступеньке. Хорошо хоть, чтобы в свое время Алексей Вестников оплел свое жилище обережными заклинаниями, так что сотворить в доме что-то маломальски серьезное не получится. В силе только бытовые заклинания, левитация и баловство, вроде почти безобидных шаровых молний. Правда, такую защиту в доме наставник создал только после того, как я по младости лет едва не спалила свою комнату, возжелав потренироваться зажиганием свечи с помощью магии. Переборщила, и вместо фитилька свечи загорелась крышка сундука, на которой та стояла. Крику было. Зато с тех пор Алексей и озаботился зачарованием дома не только снаружи, но и изнутри. Результаты впечатляли, да. Я не стала повторять действия ветра. Попросту метнула в него одну из миниатюрных шаровых молний, которая пролетела через половину горницы и уже почти угодила мальчишке чуть пониже спины, как вдруг замерла и с тихим хлопком. Пропала. «Ванька, я не понял, ты мне ученика привела или сама решила им заниматься?» Раздался от дверей голос Алексея Вестникова. Я ойкнула и попятилась, устыдившись своего помятого вида, никоим образом не соответствующего ни самостоятельной ведуньи, ни тем более королеве Андреона, пусть и путешествующей инкогнита. «Пока еще не определилась. А что?» «Не слушайте ее!» — улыбнулся ветер. «Я вот ей боевой дух с утра пораньше поднять хотел, а она разозлилась и сразу молниями швыряться. Не ценит она моих усилий!» «Ой, не ценит!» — горестно запричитал мальчишка, аккуратно ставя кувшин с водой на столешницу и, вытирая мокрые руки, а подол длинной шерстяной рубашки. Подпоясанной невесть где выкопанным узорчатым поясом, в котором я, как ни странно, признала свой первый собственноручно сделанный оберег на удачу. «Почему не ценю?» — улыбнулась я, спускаясь по лестнице и отнимая у ветра полотенце. «Боевой дух-то поднялся!» «К тому же я не всерьез разозлилась!» «А когда всерьез разозлишься, совсем убьешь?» «Не то с надеждой!» Не то с опаской поинтересовался паренек, с готовностью пододвигая ко мне по лавке умывальный тазик. «Не, голову снять с плеч прикажу!» — усмехнулась я. «Полей воды на руки, а!» «Тоже мне королева нашлась!» Ветер щелкнул пальцами, и глиняный кувшин приподнялся над столом, перелетел поближе ко мне и слегка наклонился, так, чтобы тоненькая струйка воды... лилась мне на подставленные ладони. Пока я умывалась и приглаживала волосы, Алексей выставил на стол горшок с гречневой кашей, пару расписных мисок и резные деревянные ложки, а сам уселся на лавку, наблюдая за тем, как мы с ветром завтракаем. Странное дело, но я ощущала спокойное умиротворение, пускай до ночи осеннего излома оставалось всего лишь несколько часов. Словно весь страх остался где-то позади. Не то на заснеженной просеке, не то в вещих капищах не знаю. Но сейчас я уже не боялась. Если мне суждено пережить эту ночь, Скорее всего, я еще вспомню об этом выматывающем чувстве. Или же позабуду навсегда. Как повезет, что называется. Насколько я знала, Данте никогда и ничего не боялся. Только последнюю пару лет в его глазах иногда мелькали искорки страха, но уже не за себя. Знал бы ведущий крыла, сколько раз я завидовала его спокойствию и уверенности, которых мне так часто не хватало. Восхищалась его талантом найти нужные слова, даже там, где слов, как мне казалось, найти было нельзя. Или же промолчать, тогда, когда я бы уже рвала и метала. Неужели он когда-то давно действительно оказался на пути дикой охоты и остался жив? Или на его родине помнили и почитали предводителя призрачной свиты? Откуда он знал, как можно меня защитить от вырвавшейся на свободу прежде срока призрачной своры? Почему-то я никогда не спрашивала Данта, во что он верит, хотя наверняка получила бы ответ на свой вопрос. Наверное, потому что считала веру Данта в себя и свой клинок единственно правильной. И, скорее всего, ошиблась. Душа ведущего крыла оказалась еще большими потемками, чем тайные коридоры темного крова, где я как-то раз побывала. До сих пор с содроганием вспоминаю величественные с высокими потолками галереи, в нишах стен которых при моем приближении Зажигались зеленоватые магические светильники. Они же гасли у меня за спиной. Стоило только отойти на полтора-два десятка шагов. Из всех звуков только шум крови в ушах до да отголоски собственных шагов. Ведущий крыла, устроивший мне эту небольшую экскурсию, двигался совершенно бесшумно и мягко, словно призрак. Но если бы не он, я даже не рискнула бы сунуться в этот запутанный лабиринт. Побоялась бы заблудиться и остаться там навсегда. Впрочем, когда мы уже возвращались из подземелья, я заметила тоненький лучик золотистого солнечного света за углом одного из боковых ответвлений коридора и, не удержавшись, направилась посмотреть, что там. Данте перехватил меня за руку, силой оттаскивая обратно от самого входа в и светом помещение. Но я успела увидеть поражающей красотой округлый зал с невысоким трехступенчатым постаментом идеально круглой формы, сплошь изрезанным какими-то письменами. Небольшая площадка в центре зала была выложена драгоценными камнями. На них падал узкий луч солнечного света из небольшого отверстия в потолке, и отблески камней рисовали на золотистых стенах изображения широко распахнутых крыльев. Что такого страшного было в этом зале, от которого просто кивеяло теплом? Я так и не поняла. А Данте отказался хоть что-то объяснить. Он просто увел меня из этого коридора, не реагируя ни на просьбы, ни на прямые приказы, не давая себе труда проронить хотя бы слово. Но глаза его еще долго сохраняли вид черных непроницаемых зеркал. Что испугало или обеспокоило ведущего крыла, Я не знаю до сих пор, а выяснить так и не удалось. Но чудесный зал, округлые стены которого были словно затянуты золотистой, переливчатой пленкой, раз и навсегда отпечатался в моей памяти. Какое ощущение, пришедшее от небесного хрусталя в короне? Здесь, в этом месте, сокрыто наше предназначение. Ев, а мы тебе баню затопили. В горницу вошла непривычно бодрая. раскрасневшаяся после парилки дриада, завернутая в какой-то немыслимых размеров кафтан и в валенках на босу ногу. Длинные, достигающие колен распущенные волосы она кое-как подобрала, но все равно часть прядей болталась в воздухе, роняя на пол капельки воды. «Привела б себя хоть в порядок, а то страшно смотреть». «То ли еще завтра будет», — невесело усмехнулась я. Откладывай ложку и поднимайся из-за стола. «Наставник, надеюсь, мои старые вещи вы так и не выбросили? А то жалко мне хорошую куртку на такое гиблое дело». «Не выбросил, не переживай!» Алексей улыбнулся, и камень в его перстне едва заметно сверкнул золотистым огоньком. «На чердаке все в большом сундуке лежит, никуда не делось. Я же знал, что ты еще непременно вернешься». «Да куда б я делась-то в самом деле?» «Но все равно спасибо». Я обогнула Ланнан, подсевшую поближе к печи, чтобы просушить волосы, и почти бегом устремилась наверх. Надо бы разыскать в сундуке кафтан или куртку попроще. Все равно в ночь излома я буду выпостать аэронита, а отращивать крылья в хорошей зимней куртке неудобно. «Рубашка с прорезями на спине у меня есть». Но не щеголять же в такой перед ветром и Хотя если перед мальчишкой еще можно, то вот дриада в последнее время вызывает у меня все больше обоснованных подозрений. Настолько, что я уже по правде говоря опасаюсь оставлять ее излом с ветром в одном доме. Конечно, наколдовать ничего нехорошего она не сможет. Пытаться чаровать в ночь дикой охоты — это надо совсем головы не иметь. Волжба. Привлекает призрачную свиту, так же верно, как свежая кровь охотничью стаю, да и дом Алексея Вестникова, своего рода зачарованная крепость, как снаружи, так и изнутри. Но чем черт не шутит, а шутки у представителей этой подземной нечисти те еще. В любом случае, я успела заметить сегодня утром на мальчишке еще один весьма качественный охранный оберег. На его поясе. Теперь красовалась небольшая узорчатая застежка фибула с капелькой янтаря на головке булавки. Помню я эту фибулу, сама когда-то носила ее в пору ученичества. А зачем она в свое время понадобилась наставнику, понятия не имею. Но застежка отражает магию, направленную на своего владельца, впрочем, не позволяя и носящему ее колдовать в полную силу. Для мальчишки такое ограничение даже на пользу. Пока он будет у наставника, страшнее ланнан тут никто не объявится. А если Дриада захочет совершить очередную глупость... Что ж, я могу ей только посочувствовать. Только я не думаю, что сегодня ночью кто-то отважится выбраться из дома и рискнуть попасться на пути дикой охоты. Ведь если ты не сможешь присоединиться к Гону, Ты жертва, кем бы ни был. Хотя и это правило срабатывает не для всех. Всегда есть исключения. Я, наконец-то, вытащила из сундука несколько мятой серой шерстяной кафтан с темно-синим узором на рукавах и груди и, критически осмотрев, и найдя на подоле пару дырок, проеденных молью, отложила в сторону, рядом с убитыми жизнью, шерстяными штанами. Думаю, я не сильно выросла из этих вещей. А даже если и так, ничего страшного. Все равно поутру я их выброшу. Или же меня в них похоронят. Но мне в таком случае разницы никакой уже не будет. С этими мыслями я закрыла крышку сундука, подхватила заранее выуженное широкое полотенце, длинную теплую сорочку и частый гребень и направилась к двери. Валенки позаимствую Ланнан. Все равно я никогда не принадлежала к тем сумасшедшим, которые зимой из бани в дом бегут босиком по свежевыпавшему снегу. Для этого я всегда была чересчур мерзлява, а попытки наставника заставить меня закаляться путем пробежек зимой в одной рубашке и летних штанах провалились после того, как я пару раз серьезно простыла, и Алексею Вестникову приходилось по полмесяца меня выхаживать. Подозреваю, что сейчас, когда я обрела вторую ипостась, вряд ли я свалюсь с горячкой после подобной пробежки. Но проверять это без острой на той необходимости не возникало ни малейшего желания. Во дворе оказалось холодно, промозгло и очень сыро. Северный ветер гнал по небу тяжелые свинцовые тучи, из которых сыпался мелкий колкий, будто бы крупа снег. Я поежилась. Плотнее закутываясь в снятый с гвоздика в синях теплый кафтан, принадлежавший Алексею, а в последнее время приспособленный под банное одеяние, и, перебросив через плечо полотенце, побежала к построенной в двух десятках шагов от крыльца неказистой на первый взгляд баньки. утонувший в ранних густых сумерках, казался безжизненным и каким-то вымершим. Тишина, заполнившая знакомый с детства лес и обычно приносящая умиротворение и спокойствие, сейчас казалась какой-то жутковатой, вязкой, забивающей уши и окутывающей холодным саваном. Изредка только под ногами с тихим треском ломались тонкие сухие веточки, как будто я шла по оголенным птичьим костям. Даже воздух в лесу утратил свою живительную силу и сейчас с трудом проталкивался в легкие, то и дело окутывая лицо и шею холодным вязким потоком. Я шла за Алексеем Вестниковым по узкой звериной тропе, не зажигая магического светлячка. Но если я видела все довольно четко благодаря зрению аэронита и черные стволы деревьев, и нагромождение темно-серых веток валежника, на припорошенных белым снегом полянах, то, как здесь ориентировался мой наставник, оставалось только гадать. С наступлением сумерек мы со старым волхвом покинули надежное убежище, крепко-накрепко, наказав ветру, не сметь даже носа высовывать за порог дома. Я лично проверила, заперты ли все ставни в избушке, а для надежности еще и зачаровала их так, чтобы открывались не с первого раза. на всякий случай, а еще оставила мальчишки на сохранение меч Данте и свою знахарскую сумку со словами, что если я не вернусь, артефактную торбу и все, что в ней, он сможет считать подарком себе для наилучшего начинания самостоятельного жизненного пути. Правда, в ответ вместо благодарности получила мрачное. «Только попробуй не вернуться, с того света достану». Надеюсь, ветер — это не всерьез, и не пойдет по стопам Владислава, лишь бы исполнить свою угрозу. Ланнан, вышедшая провожать нас, так и не рискнула с наступлением темноты переступить порог избушки. Держалась на свету у волшебного светлячка, тени от которого ложились на лицо дриады, превращая его в жутковатую маску. Я ничего не стала ей говорить. Вот если я встречу рассвет и вернусь, тогда и поговорим. И о том, почему нельзя пытаться зачерпнуть дармовой силушки из древних камней, наперекор предупреждениям и запретам, а также от чего не стоит скрываться за камнями круга, надеясь, что ненароком вызванная раньше времени призрачная свора обойдет ее стороной и ринется на ту, от которой пахнет свежепролитой кровью. И для дриады будет лучше, если случившаяся в вещих капищах просто череда неудачных совпадений. Ледяной ветер скользнул по лицу, залез под воротник старенького кафтана, надетого поверх айронитской рубашки с прорезями на спине. Где-то довольно громко хрустнул валежник, а потом вновь стало тихо. Алексей Вестников остановился. тяжело опираясь на отполированный посох и вглядываясь в темноту неразгоняемую даже поднявшийся над лесом серебристо белой луной щедро разливающий свой зыбкий прохладный свет в брохотисто черном небе вдалеке послышался долгий протяжный до костей пробирающий волчий вой в котором воедино слились и непомерное одиночество и жажда единства состаи я невольно подобралась шагнула ближе к наставнику, оглядываясь вокруг. Может, оно и к лучшему, что мы не зажигали волшебных светляков. Тогда почти невозможно было бы определить, где тень, отбрасываемая кустом или деревом, а где лесной зверь. Волчья песня вторично разнеслась над испуганно притихшим лесом и на этот раз была подхвачена десятками других голосов. Гулкий басовитый вой — изредка перекликался со звонким тявкающим. Но и он не перекрывал чистой, протяжной лунной песни вожака разумных волков. Серебряный собирал свою стаю, свой народ, всех тех, кто мог и хотел принимать участие в диком гоне, который пронесется по земле вслед за призрачной свитой, что скачет в небесах под лунным светом. И его вой был как звук охотничьего рожка для собачьей своры. Алексей Вестников молчал, все так же опираясь на посох, вот только выпрямился и не напоминал уже древнего, с согбенного пронесшимися над головой годами и грузом знаний старика. В неясных сумерках мой наставник показался мне таким же, каким я помнила его в детстве, сильным, уверенным в себе человеком, для которого посох в руках всего лишь удобная палка, а не жизненная необходимость. Я шагнула вперед, чтобы заглянуть ему в лицо. «Да, так и есть!» В глазах наставника едва заметно мерцали золотистые огоньки, перекликаясь с искорками пламени в старинном перстне с янтарем. Алексей помолодел на глазах, или же просто раньше он хотел казаться стариком, а сейчас перестал притворяться. «Ну, Ванька, готовься!» Скоро серебряный составит, тут будет. Страшно, да? Наставник посмотрел на меня и широко улыбнулся. Ты не бойся, доченька. Главное, когда будешь там, не бояться. Запомни раз и навсегда. И если ты не можешь стать частью Дикого Гона, то становишься жертвой. И черный охотник не посмотрит на то, королева ты или просто залетная ведьма на помеле. Волчья песнь оборвалась на самой высокой ноте, и все стихло. Допел серебряный, вздохнул наставник, кладя ладонь мне на плечо и крепко сдавливая. Рука не постарчески сильная и жесткая. Значит, сейчас по этой тропе поведет свою стаю. Останавливаться они не станут, разве что сбавит чуток шаг, чтобы взять пассажиров, то есть нас с тобой. Твое дело. Взобраться на спину одному из волков. А там от нас, почитай, и не зависит ничего. Серебряный сам выведет стаю к дикой охоте. А дальше? Дальше ты весьма обрадуешься, что у тебя есть крылья, доченька. Или же проклянешь свою затею. Я лишь кивнула в ответ, дорезив в глазах, всматриваясь в холодный сумрак, откуда уже слышались короткие перекликания разумных волков. Не прошло и минуты, как на тропе перед нами показался здоровущий белоснежный волк с ярко горящими в темноте светло-зелеными точками зрачков. Он даже не поздоровался, только приостановился на несколько секунд, поравнявшись с Алексеем, и почти сразу же умчался вперед, унося на своей спине моего наставника. Я же осталась стоять на тропе, а мимо меня скользили серые тела волков. не задерживающихся для того, чтобы взять на свою спину человека. Они только недовольно огрызались или ворчали, когда им приходилось огибать столбом застывшую лесную ведунью. Не Недоменяем сейчас. В их крови играет еле слышно рок черного охотника. Лунный свет, едва-едва проникающий сквозь лесную чащу, высвечивает серебром их зимние шубы, Они неумолимо надвигающиеся излом осени Отгоняет как кнутом. Быстрее, еще быстрее! Я уже готова была перекинуться И лететь над стаей, Не дожидаясь, пока волки Скроются за деревьями, Когда рядом со мной, на тропе, Будто бы из-под земли Вырос здоровущий волк С черной полосой вдоль хребта. Вспышкой молнии Мелькнула в мозгу чужая мысль, Произнесенная странным, ракочущим, Но до боли знакомым голосом. «Садись, сестра!» «Время уходит!» На спину подлунного я взобралась в мгновение ока и сразу же обняла его шею руками, почти уткнувшись лицом в густой зимний подшерсток разумного волка, прячась от колкого морозного ветра, пробирающегося под одежду, и ругаю себя за то, что не догадалась надеть перчатки. Пальцы почти сразу закоченели, и я постаралась спрятать их в роскошной шубе названного брата. Помогло, но слабо, а стая неслась в ночь. В едином порыве волки бежали по тонкому слою свежевыпавшего снега, огибали черные стволы деревьев, перепрыгивали через нагромождение валежника или же проскальзывали сквозь густой кустарник. Луна то показывалась просветы между деревьями, то снова пропадала, когда под лунный со мной на спине нырял в густую чащу. Куда вел нас Серебряный, я могла только догадываться, но вскоре деревья расступились, и мы очутились на большой поляне, залитой зыбким лунным светом. Пушистый, лишь сегодня выпавший снег, мягким саваном замаскировал изломанные пожухлые травяные стебельки, спрятал под теплым одеялом уснувшую до весны землю. Ветер гулял над этой поляной, то и дело поднимая воздух, сверкающий алмазами снежную пыль, то закручивая ее поземкой, то отпуская, позволяя мягко осыпаться на зимнее покрывало. Здесь серебряный коротко взвыл и остановился, позволяя Алексею слезть, а затем и вовсе ложась на снег. Стая его поступило точно так же. Волки устраивались поудобнее, но тем не менее было видно. что при первом же сигнале божака они вскочат и сорвутся со своих мест туда, куда поведет их дикий гон. Я соскользнул со спины подлунного, и он тотчас улегся на снег у моих ног, не отрывая взгляда от темного неба и бледного глаза луны, нависшего над кромкой деревьев. Упавшая, как молот на наковальню, тишина стала предвестником вот-вот грозившей разразиться бури. Казалось, весь мир замер в ожидании. Я стоял на льзином грудинском ветру, который нес мне в лицо мелкие колкие снежинки. За моей спиной безмолвными тенями застыла волчья стая. Неслышные и почти невидимые призраки, если бы не снег, укрывший землю тонким слоем, их невозможно было бы различить. Луна почти поднялась в зенит, озаряя нас тусклым бледным светом. Изредка, прячась за рваными клочьями облаков, гонимых их по небу северным ветром. Ждать осталось совсем недолго. Вот теплая рука наставника легонько тронула мое плечо, привлекая внимание к разливающемуся вокруг диска луны зеленоватому сиянию, которое с каждой минутой становилось все ярче. Разумные волки заволновались, поднимаясь с земли и стряхивая пышных зимних шуб, налипший снег. А я почувствовала, как подлунный ощутимо толкнул меня мордой под колено, напоминая о том, что уже пора. Еще немного, и зов черного охотника поманит за собой волчью стаю серебряного, присоединит к дикому гону, что идет по земле, а сам предводитель поскачет по небу дальше, во главе призрачной свиты, в которой нашлось место, и великим героям прошлого и мертвым рыцарям до последнего вздоха, выполнявшим свой долг, и тем, кто стал частью дикой охоты во время прошлых ночей излома, а также тем, кто уже не жив, но еще и не умер. Я почувствовала зов каждой клеточкой своего тела, низкий вибрирующий звук, пробирающий до самых костей, как удар колокола, как песню охотничьего рога в ночь излома осени, делящего мир на охотников и жертв. На миг почудилось, будто мои ноги приросли к земле. Я ощутила такой ужас, словно все мои страхи вдруг обрели форму. Плоть и стали за спиной, глядя в затылок десятками призрачных глаз, от которых не удастся скрыться ни на земле, ни под землей, ни в воздухе. И никакие замки и запоры не удержат их. Если бы не наставник, силы, толкнувшие меня на спину нетерпеливо рычащего подлунного, я бы потеряла разум и бросилась в ночь, став жертвой для собственных ужасов и своры призрачных гончих из дикой охоты. Кто не охотник, тот жертва, таково правило ночи излома. И никто из повстречавшихся на пути призрачной свите не сможет сохранить нейтралитет и остаться в стране. Им всего лишь дается выбор — убегать от своих страхов или же попытаться взглянуть им в лицо. Как ни странно, но волчий вой привел меня в чувство, и едва я успела ухватиться за пышную шерсть на загривке подлунного, как стая серебряного сорвалась в ночь, словно вибрирующий звук рога, все еще отдающийся дрожью в моих руках, гнал их куда-то через лес, заставляя презирать овраги и валежники. Тонкая ветка с силой хлестнула по щеке, чуть пониже правого глаза. Я запоздала чертыхнулась, почти распластавшись на спине подлунного. Но по лицу уже потекла остро пахнущая железом кровь. Рок звучал все громче, а я боялась лишний раз поднять голову. Так часто моему названному брату приходилось нырять сквозь кустарник по едва заметной звериной тропе. Но вскоре лес кончился. и волчья стая понеслась по огромному, залитому призрачным лунным светом заснеженному полю. Тогда-то я и рискнула посмотреть вверх и ахнула. Надо мной, высоко в небе, прямо в воздухе мчалась дикая охота. Призрачная свита, оставлявшая за собой медленно тающий зеленоватый след, неслась куда-то вдаль, и это зрелище на несколько секунд заставило меня позабыть обо всем. Ведь когда еще в этой жизни я смогу увидеть скачущих по воздуху всадников на черных лошадях, от подков которых во все стороны разлетаются ярко-зеленые искры, Рели флаги разных времен и народов? Я узнавала и узкие, похожие на языки пламени, эльфийские знамена, и широкие прямоугольные стяги русских витязей. А были и такие? которые я не смогла определить при всем желании. Были знамена новые, все еще сохранявшие на себе вышитые гербы и знаки, но большей частью на древках полоскались полуистлевшие тряпки. Мелькали, измятые в боях латы, дымкой слались по ветру, изодранные, опаленные в битвах плащи. Лица были скрыты забралами шлемов, полотняными масками наемных убийц, или терялись за призрачным зеленоватым сиянием. Но того единственного, ради кого я затеяла эту сумасшедшую гонку, я не могла разглядеть. Как найти того, чье лицо наверняка скрыто за кованым забралом? Кто еще не умер, но уже не жив? Как мне отыскать в этой свите чернокрылого аватара и вернуть его из безвременной дикой охоты в мир живых? Тая серебряного неслась по полю, почти поравнявшись с черными гончами, мчащимися над ними в лунном свете, который, как мне показалось, огибал их стройные поджарые тела так, что я, как не силилась, не могла разглядеть в этой ожившей тьме что-то помимо жутковатых зеленых глаз. Если и пытаться, то сейчас. Крылья вырвались из спины с едва шорохом, расправились, блеснув белизной маховых перьев в лунном свете, и я взмыла со спины подлунного прямо к призрачной свите, высматривая среди павших героев Данте. Северный ветер ударил в лицо словно холодной ладонью, невыносимо защипала глубокую ссадину на щеке, и я вновь почувствовала, как по замерзшей коже стекают обжигающие горячие капли. Те из призрачной свиты, что скакали с краю, Разом повернули ко мне пустые, ничего не выражающие лица. В зеленоватых глазах отражался страшный, выматывающий голод. Все правильно, кровь — это жизнь. И найти лучшего способа привлечь к себе внимание дикой охоты я попросту не могла. Я поднялась выше, сражаясь с потоками ледяного ветра, пронизывающего, казалось, насквозь через тонкую шерстяную рубашку и старенький кафтан. А потом все же разглядело в длинной череде светящихся призраков одно единственное темное пятно. Почти в самом центре дикой охоты находился кто-то, еще не перешедший тонкую зыбкую грань, не живой и не мертвый, рыцарь, исполнивший свой долг до конца. Данте, одна душа, заключенная в двух телах, осознание неразделимости и право на. на даже древний, позабытый людьми бог, возглавляющий ныне череду неупокоенных душ. И он сейчас не может воспрепятствовать нам. Связь, которая не рвется даже гранью или призрачной свитой. Сердце заныло так сильно, что казалось еще немного, и оно перестанет биться. Я сложила крылья, и камнем упала вниз, кожей, ощущая на себе чей-то тяжелой, Настолько тяжелый, что был почти осязаем, и, как мне почудилось, слегка заинтересованный взгляд. А потом я угодила в стремительно несущуюся череду призраков, и меня смело этим беснующимся потоком. Меня окутало ледяным одеялом, сдавило со всех сторон и куда-то понесло. Затем нахлынули чужие воспоминания, настолько яркие и реальные, что я заорала во весь голос, чувствую, как с меня в буквальном смысле сдирают кожу. Запах крови, паленого мяса и железа забил ноздри. Боль стала невыносимой, и я умерла. Только для того, чтобы касание другого призрака бросило меня на жесткие доски и шафота с переломанными после пыток пальцами и раздробленными коленными чашечками. Боль затмила глаза, но сильнее боли была жгучая, испепеляющая душу ярость искалеченного, но так и непобежденного человека. Эльф, умирающий со стрелой в горле. Убийца, попавшийся после неудачного покушения. Рыцарь, чудом выживший в битве, но потерявшись у зерена, искавший и нашедший свою смерть в очередном бессмысленном, жестоком и беспощадном бою. Кажется, я все-таки сорвала голос, потому что при очередном касании призрака с исклевшим до грязных обрывков стягом я уже не могла кричать, только захлебывалась чем-то средним между безнадежным воем и плачем. Очередное воспоминание швырнуло меня в гущу боя, где медленно и почти величаво падала горящая остроконечная башня с оплавленным шпилем. А под ногами раскинулся белый когда-то город, укрытый клубами густого дыма. И только острый серебряный флюгер на самой высокой башне снежного дворца и не думал покоряться атаке драконов. За миг до того, как меня окутало выворачивающей наизнанку боль от летящего прямо в лицо рубиново-алого клуба огня, я узнал Андреон. Это видение словно вернуло меня к жизни. Я сумела кое-как разлепить веки, почти ничего не видя перед собой. Расправила крылья и рванулась вперед, увязая в гуще призраков, словно в болотной жиже. Цепляясь за протянутые руки витязи и убийц, стражников и наемников, получая за свою наглость одуряющие яркие воспоминания о моменте смерти и право на то, чтобы продвинуться вперед еще на аршин, еще на шаг. Туда, где темнели широкие черные крылья, где занимал свое место в свите дикой охоты Данте, отдавший за меня все, что имел, и не попросивший взамен ничего. Мне казалось, что крылья мои уже сломаны, что я не могу никуда лететь, а руки, хватающиеся за призраков, изрезаны до костей, да и сами кости уже поломаны в мелкой крошево. Что от меня? Уже ничего не осталось. Будто бы каждое прикосновение отсекало кусочек моей жизни и души. Но впереди, когда легкий маяк, были видны крылья Данте, и я звала его сорванным голосом, зная заранее, что он не услышит меня сквозь шум ветра и лай призрачных гончих черного охотника. Знала, но все равно звала, уже безропотно принимая на себя страх, ярость, и боль последнего мига, умирая десятки раз и возрождаясь для того, чтобы сделать очередной шаг вперед. Без него моя жизнь не имеет смысла. И если я отдам все, что у меня осталось, если здесь и сейчас стану всего лишь пищей для призрачной свиты, пусть, если такова цена за то, чтобы Данте вернулся в мир живых, то это даже не слишком много. «Услышь меня! Ну, услышь, пожалуйста!» Внезапно ветер, бьющий в лицо и отталкивающий назад, пропал. А мертвые рыцари, за руки которых я хваталась, чтобы сделать очередной шаг, вдруг расступились, да так неожиданно, что я упала на колени, не осознавая, как же я могу вот так просто находиться в воздухе безо всякой опоры, и чувствуя, что еще немного, и я сдамся. Если не встану сейчас, не поднимусь уже никогда, и все сделанное окажется напрасным. Я кое-как поднялась, чувствую себя не то старухой, не то безнадежно больной, не то уже умирающей. Крылья за спиной стали невыносимо тяжелым грузом, обвисли и волочились за мной, как безвольные, изломанные, никому не нужные отростки. Я шла к Данте, и каждый шаг. отмечался синим или белым пером, падающим вниз к земле и сразу же подхватываемым северным ветром. Но холод его латной перчатки был настоящим, ощутимым, а сама рука реальной до невозможности. По моему лицу скользнул все тот же тяжелый взгляд, но на этот раз я чувствовала себя вправе на него ответить. Я медленно подняла глаза и столкнулась, пустотой, прячущейся в тени под широкополой шляпой почти забытого бога войны и сражений, а ныне предводители дикой охоты. Эта пустота, эта бездна на месте его глаз внимательно всматривалась в меня. А потом он поднял левую руку, с которой на миг туманным облаком стаяла черная перчатка, и я увидела длинный порез на запястье. только-только заживший, кое-как зарубцевавшийся. Но таким он был уже много веков. Частая цепочка темных капель крови стекала по бледному запястью падая в неглубокую, идеальной формы каменную чашу, сердце горы, которую люди потом назовут рассветным пиком, заливая дно тонкой маслянистой пленочкой, и там, где кровь касалась камня, расползалось пятно сапфирово-синей воды. Колодец становился все глубже, питаясь от божественной крови и силы самой земли, убирая мощь созидания и разрушения. А тот, кого сейчас называют черным охотником, все не торопился зажимать кровавую рану на запястье, даря колодцу власть изменять и оставлять прежним, ломать оковы случайностей и высвобождать истинную сущность. Бог войны усмехнулся, выпрямляясь и отводя в сторону руку, на которой теперь красовался свежий шрам. Последний перед уходом подарок созданным, способные перевернуть мир. Конечно, если найдутся достойные, те, кто смогут выдержать прикосновение божественной крови. Меня зашатало, и я вцепилась в такую живую, такую ощутимую руку Данте, чтобы удержаться, ухватить ускользающую из пальцев реальность, когда его черные доспехи начали таять под моими пальцами, как слишком тонкий лед, расползаясь в туманную дымку. Словно теплая живая кожа избавлялась от укрывающей ее стали, как земля от снега по весне. Я успела только изо всех сил обнять Данте, когда нечто, удерживающее нас в воздухе, вдруг пропало. И это было похоже на то, что земля вдруг ушла из-под ног. Мы очутились в воздухе. Мы очутились в воздухе. Ветер засвистел в ушах, а я раскрыла онемевшие, ставшие безволенными крылья, пытаясь удержать нас обоих в полете. Однако добилась только того, что нас мотнуло в сторону, и падение хоть и замедлилось, но не остановилась. Где-то справа мелькнули верхушки деревьев, нас закружило, а потом чувствительно приложила заснеженную землю. В момент удара что-то еле слышно хрустнуло, правое крыло прострелило резкой болью, которая по сравнению со всем пережитым показалось каплей в море. Вероятно, я что-то себе сломала, но какой же это мелочью казалось по сравнению с тем, что сейчас на моей груди лежал живой и дышащий Данте, и его тепло, согревающее даже через распахнувшийся кое-где порванный кафтан и тонкую рубашку, наполнило меня невыразимым облегчением, словно с души сорвался огромный камень. Ночь прорезала белая вспышка, за ней еще одна, и я как-то отстраненно подумала... что если наставник не найдет нас в ближайшее время, то сама я никуда сегодня уже не дойду. Будто бы долгожданный отдых на мерзлой земле, покрытой снегом, оказался пределом того, к чему я стремилась в этой жизни. Но если Данте замерзнет вместе со мной, то этого я себе не смогу простить и на том свете. Сил мне хватило еще на одну единственную сигнальную вспышку. После которой сознание уплыло в беспроглядную темноту взирающее на меня с легким удивлением и кажется премесью гордости.